Глава 31. Собака, Сонька, золотая ручка. Стою и ошалело смотрю на стол. А там ничего такого. То есть вообще ничего, кроме чистой скатерти. Секундочку. А где каша? Вопрос, брошенный в пространство, вызывает в нем панику и волнение. Ну и наглая ты морда! «Ты всерьез решила, что я не замечу исчезновения каши?» – вопрошаю я вслед стремительно удаляющейся рыжей собаки. «Нет, дело, конечно, не в каше, а в масле. Сливочное масло – это такая притягательная для мюклы вещь, притягивается страшной силой. И если для этого есть малейшая возможность, Всасывается длинной мордой и удаляется уже вместе с мюклой. Нет, вы не подумайте, сухой корм в наличии всегда. Стоит, никуда не бегает, не прячется и ешь сколько хочешь. Но скучно же. А масло? Масло это очень даже наоборот. Весело и ароматно. М -м -м. И оно закончилось. Ой, как? уже закончилась? А мюкла-то только понюхать собиралась. Кроме масла, такими же притягательными свойствами обладают мясо, колбаса, сыр, пироги и блины. Любой продукт, в котором выше перечисленные ингредиенты находятся, вообще все вкусное. А еще яйца, неважно в каком виде, яичница, омлет. Яйцо, вареное без скорлупы, вареное со скорлупой, сырое. Уволакивается все, стоит только не доглядеть. Ибо наша мюкла – верная последовательница знаменитой воровки Соньки Золотой Ручки. Что сама есть по какой-то причине не хочет, например, уже понимает, что сейчас лопнет, то щедро скормит менее предприимчивым собратьям. Мия. Мия это парадно-торжественное имя мюклы. Еще используется, когда мы очень сердимся. Мия! Куда пропало яйцо? Вот только что тут лежало яйцо вареное для салата. Где? Длинный нос послушно упирается туда, куда указывает мой указательный палец. Тут! Не, тут то я не брала. Глаза честные, честные. Правду говорит, между прочим. Она его явно лапой столкнула со стола и взяла уже с пола. Хвост работает вентилятором, так? Что аж заднюю часть собаки заносит то направо, то налево. Ну, а почему тогда скорлупа лежит на полу? Я показываю воришки, где скорлупа. «Вот это?» Собака даже головой мотает от изумления. «Ты же про яйцо спрашивала, а это не оно. Твердое, такое невкусное. Я его выплевывала, выплевывала». «Мюкла! Ах ты, воровка! Ах ты, Сонька, золотая ручка! Бессовестная и бесстыжая собака!» Слопала яйцо. «Я же тебе уже давала только что! А масло вчера кто уволок? Как тебе не стыдно!» Собака начинает вздыхать так, что легонького кота Пуха почти сдувает, ведь чрезвычайно покаянный. «Виноватая я, ну виноватая!» Человек с ней незнакомый близко может решить, что собака рыдать будет. На Ага, сейчас! Это она косится на размораживающееся в миске мясо. Ловлю взгляд и передвигаю табуретку от стола подальше. Смеклой станется немного носом табуретку подтолкнуть, чтобы с нее достать до мяса. А если табуретку надо двигать далеко, то она ее уронит. Грохот будет, мы явно услышим. Так что не рискнет. Так что не рискует. Зато на кошачьи домики она лазает, как обезьяна. У нас вполне обыденно обнаружить собаку весом килограмм 25, висящей в полутора метрах от пола, и быстренько собирающей всевозможные кошачьи лакомства, выданные кошкам повыше, специально, чтобы эта варюшка не добралась. Еще как добирается. «Ты же сейчас перевернешь все домики, – ругаюсь я. – На себя прямо. Нет, они закреплены, конечно, но на собаку-то не рассчитаны. Но эта эквилибристка отлично чует, за что можно зацепиться лапами и на что опереться. Хоть в цирке с ней выступай. А еще она отличная актриса. Мюкла. Что было, пока нас дома не было?» Ау-а-а-у-у-у-у. серьезно так головой качает, осуждающий косясь на кошек. Видимо, такое было, такое, что приличной собаки и высказать стыдно. Уа! аж самой уже страшно в кухню идти. Чего там такое ва? Ауа! А, ну так бы и сказала, что воду вылили. Правда, это не они обычно делают, а ты вовсе даже. Ай-у-у-у-у-у-у-у! стоит в коридоре, хвостом виляет. Типа ничего от тебя не скрыть, но попытаться-то можно. Запас слов грандиозный, иногда переживает о том, что ее речь не очень нашей соответствует. Волнуется, старается что-то рассказать. Губы потешно вытягивает вперед, чуть трубочкой не складывает. А то нападет на собаку приступ болтливости, ходит по пятам и что-то высказывает. Многословно. Вот, бойтесь своих желаний. Я мечтала, чтобы у меня собака петь умела. Пожалуйста, получите, распишитесь. И петь, и говорить, и танго танцевать. Ой! Вот слово танго просто так говорить не надо. Мюкла сразу же танцуют. То есть с разбегу прыгает на меня, обхватывает передними лапами шею, поджимает задние на уровне моей талии и глаза закатывает, выражает эмоции. Актриса мюкла дворняжка. Видимо, до того, как она к нам щенком попала, поголодать ей пришлось. Поэтому и такое волнительное отношение к еде, чрезвычайно. Даже кашу с маслом трепетно слопала с моей тарелки. Очень быстро. Я только руки сходила помыть, а завтрак уже ушел в известном направлении. Как корова языком слезнула. Ну что сказать, сама виновата. Забыла тарелку подальше убрать и табуретку отодвинуть, на всякий случай. Имея в хозяйстве собаку Соньку-золотую ручку, надо соответствовать, а не клювом щелкать.